Глава двадцать третья Тресси написал отцу, прежде чем лечь спать. Он рассчитывал, что это письмо будет принято лучше его телеграммы, так как в нем содержались вести, приятные для отца. Молодой викон сообщал, что он попробовал стать на равную ногу с низшими классами и работать ради насущного хлеба, что он выдержал борьбу и не стыдиться своей попытки так как ему удалось доказать на деле свою способность содержать себя личным трудом тем не менее в общем он пришел к заключению что не может переделать цвет своими единичными усилиями а потому на будущее время намерен сложить оружие сознавая что он сделал достаточно теперь же Ему хотелось бы вернуться домой, чтобы занять прежнее положение и удовольствоваться им, предоставив дальнейшие эксперименты новым миссионерам, другим молодым людям, которым нужен отрезвляющий житейский опыт, единственная логика, способная вылечить больное воображение и восстановить здравые понятия. Затем Тресси осторожно подошел к вопросу о своей женитьбе на дочери американского претендента. Он хвалил молодую девушку, но не особенно распространялся насчет ее совершенств, преимущественно налегая на то обстоятельство, что предполагаемый брак послужит прекрасным поводом примирить Йорк с Ланкастером, заставить цвести враждующие розы на одном стебле и раз и навсегда положить конец вопиющей несправедливости, которая и без того существовала слишком долго. Из его письма можно было понять, что он махнул рукой на прошлое, И хочет вернуться к прежней жизни, считая, что так будет гораздо умнее, чем преследовать идею самоотречения, заставившую его покинуть Отечество. Тем не менее, он не говорил об этом ясно. И чем более перечитывал Тресси свое послание, тем убедительнее казалось оно ему. Получив весточку от сына, старый граф остался доволен началом послания. Он даже улыбнулся с ироническим самодовольством, но, читая конец, сердито фыркнул раза два, что можно было истолковать различным образом. В данном случае он не стал тратить чернил ни на телеграммы, ни на письма, а прямо сел на пароход, чтобы отправиться в Америку и посмотреть своими глазами, что там затевается. С самого отъезда Берклея он сердился на него не обнаруживая ничем своей тоски по отсутствующему сыну. Он твердо надеялся, что тот излечится от своей химерической мечты и не хотел ускорять этого благодетельного процесса, которому следовало пройти все необходимые стадии. Всякие письма и телеграммы из дому могли только испортить дело. Его расчет оказался верным, и в результате он одержал полную победу. К несчастью, она омрачалась только намерением Берклея вступить в нелепый брак. Да, присутствие отца в Америке было теперь необходимо. В первые десять дней после отсылки письма Тресси некогда было задумываться. Он попеременно то витал в облаках, то спускался вглубь земли, насколько позволял закон тяготения. Юноша был или ужасно счастлив, или ужасно несчастлив, судя по расположению духа мисс Салли. Он ни за что не мог предугадать заранее, когда оно изменится, а в критические моменты не знал, почему оно изменяется. Порою она любила его пылкой, тропической, палящей любовью, не находя достаточно сильных слов для ее выражения. А потом... Вдруг ни с того ни с сего барометр опускался, и жертва непостоянства попадала в пояс вечных льдов, чувствуя себя одинокой и всеми покинутой, как Северный полюс. Иногда бедняге приходило в голову, что лучше умереть, чем подвергаться таким внезапным и разрушительным переменам климата. А между тем дело объяснялось просто. Салли хотела верить, что Тресси любит ее бескорыстно, и потому постоянно испытывала его на все лады, чтобы убедиться, правду ли он говорит. Простодушный малый не догадывался, что над ним производят такие эксперименты, и, конечно, попадал во все ловушки, расставляемые для него влюбленной девушкой. Они заключались в невинных с виду и как будто отвлеченных рассуждениях насчет общественных различий, громких титулов, аристократических привилегий и тому подобного. Нередко Тресси отвечал на Абум, не взвешивая своих слов, только бы продлить разговор. Он не подозревал, что Салли зорко наблюдает за ним, следит за игрой его физиономии, вслушивается в каждое слово с таким напряженным вниманием, как подсудимый следит за чертами лица судьи и жадно ловит каждое его выражение, зная, что от этого человека зависит возвратить его семье и друзьям, даровать ему свободу, или навсегда лишить солнечного света и человеческого общества. Он никак не подозревал, что его необдуманные речи тщательно взвешивались и часто произносил смертельные приговоры там, где мог бы вполне сказать совсем противоположное. Каждый день терзал он сердце любимой девушки, а по ночам лишал ее сна, решительно не догадываясь ни о чем. Хладнокровный наблюдатель мог бы заметить, что настроение Салли никогда не изменялось, пока разговор не касался известного предмета, а в данном случае всегда наступала перемена. Даже от него не ускользнуло бы, что к этому неприятному предмету постоянно возвращалась только одна сторона что это делалось нарочно, и каждый посторонний непременно бы спросил, что это значит, если бы не сумел найти объяснение такой загадки. Но Тресси не доставала проницательности или, пожалуй, подозрительности. Он заметил только одну странность. Погода была ясна всегда при начале визита, как бы она не хмурилась потом... Но беда постоянно начиналась при ясном небе. Он не мог объяснить себе этого курьезного факта, а только дивился ему. Между тем на поверку выходило следующее. Даже самая короткая разлука с ним была несносна для Салли, и она так жаждала увидать его снова что все сомнения и подозрения сгорали в огне ее страстной любви, и она встречала своего милого, сияя радостью, которая вслед за тем омрачалась. При таких условиях рисование портрета не может идти успешно. Портрет Селларса работы Тресси плохо подвигался вперед день за днем среди жестоких перемен погоды, и ежедневно усваивал следы житейских превратностей, выпадавших на долю его творца. Местами это произведение искусства отличалось большим мастерством, тогда как в других частях оно представляло нечто, обличавшее в художнике несчастливца, обреченного на всевозможные земные бедствия, начиная от боли в желудке и кончая водобоязнью. Но Селларс был в восторге от своего изображения. Он говорил, что портрет похож на него, как две капли воды, что тут на его лице из каждой поры выступает особое настроение, и все они до того разнообразны, что не подыщешь двух одинаковых. Он утверждал, что его черты и поза выражали на этом полотне целую бездну различных ощущений. Может быть, работа Тресси была лишена всяких художественных достоинств, но по внешнему виду портрет вышел весьма внушительным. Американский претендент был изображен на нем в натуральную величину, во весь рост, в пунцовом бархатном одеянии пера с тремя нашивками из горностаевого меха для обозначения графского достоинства. Его седую голову венчала графская корона, чуточку сдвинутая набекрень для пущей молодцеватости. Когда на душе Салли было ясно, этот портрет заставлял Тресси улыбаться, но при дурной погоде он приводил его в отчаяние, леденил в нем кровь. Однажды вечером, когда влюбленные сидели вдвоем, и все шло прекрасно, Коварный дьяволенок, смущавший девушку, принялся опять за свои штуки, направляя разговор обычным путем на подводную скалу. Среди самой оживленной беседы Трестья вдруг почувствовал в своей груди какой-то трепет, исходивший извне, из другой человеческой груди, которая крепко прижималась к нему. После этого легкого толчка Раздались рыдания. Салли плакала. — Ну вот опять! Что я наделал? Что я сказал, дорогая моя? Что ты плачешь? Она вырвалась из его объятий и взглянула ему в лицо с горьким упреком. — Что ты такое сделал? Я сейчас скажу. «Ты в двадцатый раз явно доказал, я не хотела этому верить, и ни за что бы не поверила, но ты доказал, что любишь не меня, а этот позор, эту воображаемую знатность моего отца. Нет, я не могу пережить такого горя». «Дитя мое, опомнись, мне никогда не приходило в голову ничего подобного». «О, Говард, Говард!» Когда ты забывал притворяться и не удерживал своего языка, то высказывал много, что выдавало тебя. Я высказывал какие-то вещи. Когда забывал притворяться, о, это жестокие слова. Когда же я говорил не то, что чувствую. Мне нечего удерживать своего языка, у него только одно назначение — говорить всегда правду. — Говард, я замечала и взвешивала твои слова, когда ты не думал об их значении, но они открыли мне больше, чем ты думаешь. — Так вот, как ты злоупотребила моим доверием! — воскликнул он. — Неужели это правда? Неужели ты ставила мне за подни, когда я ничего не подозревал? Нет, я не хочу этому верить. — Только заклятый враг может действовать с подобным коварством. Салли никогда не представляла себе собственного поведения в таком свете. Неужели с ее стороны это было низостью? Неужели она злоупотребила доверием жениха? При этой мысли ее щеки вспыхнули румянцем стыда и раскаяния. — Прости меня, — сказала она. — Я не знала, что делала. Я так страшно мучилась. Да ты простишь, ты должен простить, я слишком много выстрадала, и теперь мне стыдно за себя, ведь ты прощаешь мне, не так ли? Не отворачивайся, милый, перестань сердиться. Всему виной только моя любовь, а ведь ты знаешь, что я люблю тебя всем сердцем. Я не могла этого перенести, о мой ненаглядный, я так несчастна. Я не хотела оскорблять тебя, не сознавала, куда заведет это безумие. Не думала, как я обижаю своими подозрениями самого дорогого мне человека в мире. О, возьми меня опять в свои объятия У меня нет иного прибежища. В тебе вся моя жизнь, все мои надежды. Они опять помирились, искренне, бесповоротно, всецело. И оба стали ужасно счастливы. Им следовало бы остановиться на этом, но когда причина странных размолвок наконец выяснилась, и Тресси узнал, что виной всему были опасения Салли, не верившей в искренность его любви, он решил удалить прежний повод к недоразумениям. «Дай я шепну тебе на ушко маленький секрет». — заговорил он с глубоким смехом и смущенной улыбкой. — Я действительно скрывал от тебя важную вещь. Твое знатное происхождение ни в каком случае не могло соблазнить меня. Я сын и наследник английского графа. Девушка смотрела на него одну, две, три секунды, пожалуй, целых двенадцать. Наконец ее губы раскрылись и вымолвили. «Ты?» После чего она двинулась прочь от Тресси, не переставая смотреть на него в глубоком недоумении. «Что с тобой?» «Конечно, я говорю правду. На что же ты опять рассердилась? Что я такое сделал?» «Что ты такое сделал? Во-первых, более чем странное заявление. Ты должен и сам это отлично понимать». — Ну, хорошо, — возразил он с тем же застенчивым смехом, — допустим, что мое заявление странно, тут нет никакой беды, если оно справедливо. — Если оно справедливо, значит, ты уже от него отказываешься. — Ни на один момент. Надеюсь, ты не думаешь этого. Я ничем не заслужил подобной обиды. Мои слова — истинная правда. Почему ты в них сомневаешься? Салли не замедлила с ответом. — Потому что ты не сказал о том раньше. О — -о -о! почти простонал Тресси, сознавая справедливость упрека. — Ты делал вид, что ничего не скрываешь от меня касательно твоей жизни, и ты не имел права умалчивать о такой важной вещи после... Э -э ну, после того, как вздумал ухаживать за мной. — Это верно, верно. Я знаю. Но бывают обстоятельства, когда сальли нетерпеливо махнула рукой. — Послушай, — жалобно продолжал он, — ты так восхищалась перспективой трудовой жизни и честной бедности, что мне стало страшно. Я побоялся, но да ведь ты помнишь, что говорила. — Отлично помню, как и то, что прежде чем кончился наш разговор, ты спросил, как я отношусь к аристократам, и мой ответ, кажется, усилил твои опасения. Некоторое время он не говорил ни слова, а потом произнес упавшим голосом, «Я не вижу тут для себя никакого исхода. Это была ошибка, именно ошибка, и больше ничего. Я не хотел причинить тебе ни малейшего зла, не предвидел, что выйдет из моей скрытности. Право кажется, я ужасно недальновиден» и в моем характере есть порядочная доза беспечности. Молодая девушка была обезоружена на один момент, но вслед за тем опять вскипела. — Графский сын, вот тебе раз! Да разве графские сыновья бродят по свету, отыскивая себе пропитание и довольствуясь самым неблагодарным трудом? — Ну, конечно, нет! А вот мне захотелось этого! Разве графские сыновья унижают свое достоинство в такой стране, как Америка, и приходят в трезвом и приличном виде просить руки бесприданницы, если они могут пьянствовать, выкидывать разные пошлости и утопать в долгах, что им нисколько не помешает жениться на дочери американского миллионера? Ты, графский сын, как бы не так. Если это правда... «Представь мне доказательства!» «Слава Богу! Я не могу дать тебе доказательства, только что перечисленных тобою. Но, тем не менее, я графский сын и наследник. Мне хотелось бы, чтобы ты поверила моим словам. Однако убедить тебя я не в состоянии». Она была опять готова смягчиться, если бы не последнее замечание. Оно оскорбило ее. И Салли воскликнула... «О, ты выводишь меня из последних границ терпения! Кто же поверит тебе без всяких доказательств? Ты обещаешь золотые горы, а между тем хочешь выехать на пустой болтовне. Все, что ты говорил, совершенно невероятно. Неужели ты сам не видишь этого?» Он напрягал свой мозг, стараясь оправдать ее. Потом помолчал немного в нерешительности. И, наконец, заговорил с очевидным усилием и замешательством. — Я хочу открыть тебе всю правду, хотя она может показаться нелепостью. У меня был идеал. Назови его мечтой, если хочешь, безумием. Но мне захотелось отказаться от привилегий и предосудительных преимуществ, которыми пользуется знать, добившись их путем насилия и обмана. Я думал, что такое участие в преступлениях против общечеловеческого права и рассудка кладет на меня пятно. И желал очиститься от этого позора, поставив себя на один уровень с бедными и простыми людьми, зарабатывая трудом насущный хлеб и успевая в жизни только на основании своих личных заслуг, если мне вообще было суждено чего-нибудь добиться». Молодая девушка не спускала с него глаз, пока он говорил. Искренняя речь и безыскусственность Трэсси растрогали ее до опасной степени. Однако она не поддалась голосу сердца. С ее стороны было бы глупо уступить состраданию или вообще расчувствоваться, но все-таки она хотела задать ему несколько вопросов. Трэсси старался прочесть свой приговор в ее чертах, и то, что он прочел в них... Немного ободрило его. «Ах, если бы какой-нибудь графский сын действительно сделал это! Он был бы настоящим мужчиной, человеком, заслуживающим не только любви, но поклонения! Послушай, Салли, дорогая! Но жаль, что такого героя никогда не бывало на свете! Он еще не родился и никогда не родится!» Продолжала она, не слушая Тресси. Самоотречение, которое могло вдохновить его на такой подвиг, хотя бы оно было безумием и не могло убедить мир своим примером, все-таки сделало бы этого избранника великим. Да, только великая душа могла бы поступить таким образом в наш холодный, эгоистический век. На один момент... Постой, дай мне закончить. «Мне надо предложить тебе еще вопрос. Как зовут твоего отца? Граф? Росмар, а я Виконт Берклей». Эти слова только подлили масло в огонь. Девушка почувствовала себя страшно оскорбленной. «Как вы смеете утверждать такую несообразность? Вы отлично знаете, что Берклей сгорел, и что это мне известно». Украсть имя и почетное звание живого человека ради своих корыстных целей и временной выгоды уже достаточно гнусно, но ограбить таким образом мертвого — нет, это хуже, чем преступление. — Выслушай же меня, дай мне сказать одно слово. Не отворачивайся с презрением, не уходи, не покидай меня таким образом. Постой одну минуту, клянусь моей честью, твоей честью, клянусь честью, что я не лгу и докажу это. И ты должна будешь поверить, я принесу тебе письмо э, или лучше телеграмму. Когда? Завтра или послезавтра? Подписанную именем Росмара? Да, с подписью моего отца, Росмар. Ну и что же это докажет? Как что? Что же иное это может доказать, кроме истины моих слов? Если ты принуждаешь меня говорить откровенно, то знай, что это докажет только существование у тебя сообщника, скрывающегося где-нибудь. Слова Салли были тяжелым ударом и сразили Тресси. Да, ты права вымолвил он унылым тоном. Я не подумал о том. — О, боже мой, как мне поступить? У меня все выходит глупо. — Как ты уходишь, не сказав мне даже «до свидания» или «прощайте». Мы никогда еще не расставались так холодно до сих пор. — О, мне хотелось бы убежать, а между тем... — Нет, уходите, пожалуйста. Наступила пауза. Потом она прибавила. «Вы можете принести письмо или телеграмму, когда они придут?» «Ты позволяешь?» «О, благодарю тебя!» Он удалился, хотя не очень поспешно. Губы Салли уже начали дрожать, а после ухода Тресси она бросилась на стул и разразилась рыданиями. «Вот он и ушел. Я потеряла его», — говорила она, захлебываясь слезами. Мы никогда больше не увидимся, и он даже не поцеловал меня на прощание, не потребовал от меня поцелуя, хотя знал, что мы расстаемся навеки. Никогда я не думала, что он будет так холоден ко мне после всего, что было между нами. О, что мне делать? Он милый, несчастный, добродушный обманщик, он лжец, но что же делать, если я люблю его? И немного спустя она заговорила опять. «А какой он славный! Как мне будет скучно без него! Я просто умру с тоски! Пускай бы уж он сочинил какое-нибудь письмо или телеграмму и принес их сюда! О нет, он не сделает этого! Ему никогда не придет в голову какая-нибудь ловкая штука!» Он такой простой и честный, и как ему, бедняги, могло прийти в голову, что он сумеет провести меня? Да, он вовсе не способен ни на какое притворство и выдает себя с первого шага. О, Господи, лучше пойти спать и махнуть рукой на все. Зачем я не велела ему прийти ко мне и в том случае, если он не получит никакой телеграммы? теперь Я никогда не увижу его, и это по своей собственной вине. Ах, должно быть, глаза у меня сильно заплаканы.